Глава 46. От массажа у моего тела будто открылось второе дыхание. Мышцы налились силой и гибкостью. Будто я хорошо позанималась спортом, хотя на самом деле просто лежала и получала удовольствие. Невероятно! Теперь каждое движение приносит удовольствие. Когда я подошла к зеркалу, меня поразили две вещи. Во-первых, я себя не узнала. А во-вторых, увидела закат. Неужели мною так долго занимались? Девушки выстроили позади и застыли в полусогнутом положении. Мне их даже жаль стало. «Девочки, вы невероятные!» Радостно воскликнула я и отметила, как на их лицах появились смущенные улыбки. Только теперь мне в голову пришла запоздалая мысль. За их работу нужно заплатить. «Церп, отблагодари девушек!» «Моя прекрасная повелительница! Они и так получают деньги за свою работу!» Фыркнул в ответ Цербер. «Ох уж эти сильные миры сего! Они понятия не имеют о том, каково жить на одну зарплату!» Церп, противным голосом протянула я. Тарха сдал звук, как из выхлопной трубы автомобиля. «Будет исполнено, моя прекрасная повелительница!» – проворчал Цербер, лениво соглашаясь. Я по его тарховым глазам вижу, что он доволен моим решением. Девушкам вручили по с монетами, и я со спокойной душой их отпустила. «Ой, тяжело вам придется в нашем дворе!» — вздохнул тарх. «Почему?» — опешила я. «Доброй повелительницы тьмы, слуги на шею сядут!» — блеснул глазами Цербер. «Скоро без подачки они за вами даже кружку не вынесут. Эти девушки вернули мне человеческий вид, а ты о каких-то кружках». Я подошла к зеркалу. «Я сама себя не узнаю», — шепнула едва слышно, рассматривая свое отражение. Мое лицо словно преобразилось. Кожа стала фарфоровой. Исчезли все высыпания и неровности. Волосы шелковистые, мягкие, будто их вымыли волшебным шампунем, как в детской рекламе. Даже глаза заблестели, стали глубже, что ли. «Как они это сделали?» «Я не смогла оторвать взгляд от улучшенной версии самой себя». «Странно, что вы удивляетесь. Это же косметические настойки с магической составляющей. Вы сами делаете нечто подобное», — с недоумением пояснил Церп. «Смысл его слов не сразу дошел до меня. Я так и застыла возле зеркала, осмысливая услышанное. Все эти годы пребывания в новом мире я создавала лекарственные средства» и сложные магические настойки. Скрыть голос, цвет волос или вылечить высыпание на коже. Вот мои привычные занятия. Мне и в голову не приходилось создать что-то косметическое для одной лишь красоты. Если я и делала настойки для внешности, то только для дела. А ведь могла бы создать средства для улучшения структуры кожи. Я раньше не думала о том, как важно иметь чистую, ухоженную кожу лица. В этом мире нет журналов для девушек, а рядом со мной никогда не было женщины, которая могла бы научить меня ухаживать за своей внешностью. Моя повелительница вдруг позвал Тарх. И я встрокнула. Все в порядке. Вы уже несколько минут смотрите на себя в зеркало и даже не моргаете. Я просто задумалась, рассеянно пробурчала и устыдилась собственной реакции. Увидела себя красивой, эко-невидаль. Так что там с моим другом? «Я распорядился послать ему мясо», – закатил глаза Тарх. «Не беспокойтесь. Кстати, если вам будет интересно, то выяснилась интересная деталь. Вы вот знали, что многие артефакты из тех, которые вы использовали, изготовлены неправильно?» Хитро блеснул глазами Тарх. «Что?» Я в изумлении обернулась. «Влад – мастер на все руки. Он крайне редко допускает ошибки. А уж о том, чтобы у него была череда дефектов, даже думать смешно». Это просто невозможно, если только он сделал это намеренно, вдруг догадалась я. Это открытие обескуражило. Я тоже так думаю, подтвердил Тарх. Вы с ним оба решили дать дёру от своего тирана, только почему-то это не обговорили и не действовали сообща. просительный взгляд на меня. Судя по всему, Влад пытался обрушить планы своего протектора. Это будет учтено при принятии решения об его участии. Ага, знаем мы, кто тут решение принимает. «Где он сейчас?» – коротко спросила я, и Тарх сразу понял, о ком речь. «Занимается делами государства», – с важным видом ответил Церп. «Моя прекрасная повелительница, вам пора отужинать», – решил он. «Правда? Даже не будем ждать возвращения его темнейшества». Я испуганно приложила руку к груди. «Он может вернуться и за полночь», – махнул лапой Цербер. «Вам нужно думать о себе, а не о нем». Регулярный прием пищи способствует гармонизации всех процессов в организме. «Возражений не имею», – улыбнулась я и даже спорить не стала. «Как вспомню о вчерашний ночной дожур и наше общение, от которого кусок в горло не лез, так мне плохо становится. Если регулярно трапезничать за одним столом с Блейденом, можно здорово похудеть. Умом понимаю, что нужно налаживать с ним контакт. Но тот факт, что он не позволит мне даже попытаться вернуться на землю, выбивает почву из-под ног. Не могу я вести себя нормально». Столько лет идти к этому, мечтать и вдруг разом потерять то, к чему стремилась годами. Пока я пребывала в своих мыслях, слуги накрыли на стол. Ловкие они тут, ничего не скажешь. Отвернуться не успеешь, а уже прибрались, приготовили еду и сменили постельное белье. И чего цербер на них ворчит? Я села на накрытый для меня стол, украшенный свежими цветами, и ощутила легкость. Мне больше не нужно врать, юлить, нарушать закон и планировать очередную кражу. Нет больше света, который, как я теперь понимаю, ужасно пугал меня. Влад в относительной безопасности казнить его не собираются, а в этой ситуации это уже немало. Вообще, как я поняла, всех неугодных Блейден устраняет сразу. Если не убил на месте, значит и не собирается. «Здесь очень красиво», — улыбнулась я Церберу, который устроился напротив меня. Надо же искать плюсы в ситуации, а то так и с ума сойти можно. На ужин у нас отварное мясо, овощи и творог с капелькой джема на десерт. Не слишком калорийно, зато полезно. Покоя обставлял лично Блейден. У него хороший вкус, ответил Тарх и блеснул глазами так, что мне показалось, будто он сейчас говорит совсем не о покоях. Точнее, не только их имеет в виду. Я передам его ваши слова, подлел, поддел меня церп явно желая вывести на эмоции. Нет, я на это не куплюсь. Есть хочется. Заодно передай, что моя просьба остается в силе. Все-таки сказала я и начала с овощей. Что за просьба? Нахмурился Тарх. Неужели он не в курсе? Хочу увидеть маму. Вздохнулась я, сердце кольнуло болью. У-у-у, протянул Цербер. Появитель не откажет. В таких просьбах он никогда не отказывает. Горделиво нахохлился Тарх, и я с удовольствием его осадила. Уже отказал: Нет, такого быть не может. Вы что-то путаете, моя прекрасная повелительница. Он не мог упрямо покачал Цербер огромной головой. Уверенности в голосе поубавилась. Вот ты ему и объясни, что он так поступить не мог, подмигнула я и потянулась за мясом. Овощи, это, конечно, хорошо. Но нужно что-то посытнее. Именно с этого момента начались странности. Цербер, увидев, что я накладываю себе тушеную говядину, вдруг обрушил свою громадную лапу на стол. Я вздрогнула от страха и неожиданности. «Ты чего?» — округлила глаза. «Вот только бешеного тарха мне не хватает для полного счастья».